Часть вторая. Где развернул свою лошадь, ни малейший намек на боль не исказил бледную небесную красоту его лица. Вниз по дороге раздался голос. "Ха, ты сделал это!" Ровно в сотне ярдов позади охотника мужчина с однозарядной винтовкой стоял на одном колене с поднятым оружием, тогда как несколько человек вокруг хлопали его по спине. "Вот ему за то, что затевал какое-то дерьмо." Почтовый голубь от Шарифа сказал нам остановит лабиринт, но посмотрите, что произошло. Что ж, так мы поступаем с каждым, кто хочет нас мять на дладе. О, он ещё жив. Дай ему ещё поле. Получив ещё один шлепок по спине, мужчина с винтовкой оттянул назад рукоятку затвора, извлекая сверкающий цилиндр, отработанную латунную гильзу. Опять винтовка в плечо, он вытащил ещё один большой патрон из патронной ленты, обмотанной вокруг его талии, и зарядил его в оружие. Судя по тому, как он сосредоточился на возвращении на место затвора, он не был снайпером по роду деятельности, просто он оказался лучшим стрелком в группе мужчин, которым была поручена работа с лабиринтом. Уперев приклад в плечо, он прицелился. Корикус уже со застрел в его горле, где уже было в 10 ярдах от него. Стрелок бы сказал, что это именно неестественная скорость охотника так ошеломила его ослабеневших товарищей, что они не смогли даже окликнуть его. К тому же они на него смотрели, Они видели лицо Ди, такое красивое, что могло украсть даже душу мужчины. Тем не менее, стрелок выстрелил. Он так и не узнал, куда на самом деле полетела пуля, и в тот момент, когда конь Киберг проплыл над их головами, правая рука стрелявшего упала с плеча. Испуганные собственными криками, что наконец вырвались из их уст, люди бросились в лес. Пока кровь стрелка пятнала землю, Ди тихо подошёл к нему. Он уже спешился, встал рядом с мужчиной, Крае его плаща трепал ветер, а кончик длинного меча был под носом врага, что оставалось в море крови. Так выглядела красота здесь в резком солнечном свете. Как хорошо оттенки тьмы смерти и яркой крови подходили этому мужчине. Ди. И если я не остановлю кровотечение, ты умрешь. Его голос был равнодушным, и произнесенный таким тоном истинно вызывало тревогу. Но забыв даже о своей адской боли, человек посмотрел вверх на Ди глазами полными восхищения. Пожалуйста, спаси меня. Я вылечу тебя, и тогда ты ответишь на несколько вопросов. Мужчина кивнул, его глаза не отрывались от Ди. Вытянув левую руку, он коснулся раны. Через секунду кровотечение полностью прекратилось, словно остановилось само время, и во всём теле мужчины почувствовал лёгкость. Его боль угасла. Колено охотника сверкнуло перед его лицом. Кто это, леди Милиан? Какова ю своя из сористократии? Человек глубоко вздохнул. Комната узаливал свет. Это было зрелище по великолепию, превосходящее даже гостевую комнату, из которой он только что пришел. Однако и свет, и легкий ветерок, что взметнул белые кружевные занавески, плохо сочетались с тенью смерти, повисшей над комнатой. В центре комнаты стояло роскошное ложе. И барон взглянул на то, что там лежала почерневшая и сухшая мумия со скудными остатками волос на голове. Из-под кожи лица выпирал череп, а зубы единые обнажились, выглядя даже тревожнее при свете, чем в темноте. Это мой муж Жюль, сказала леди, и ее голос наполнился печалью, которая была слишком подлинной. Хм. А во всём не выглядя испуганным барон в перевалку подошел ближе и коснулся своей детской рукой лица мужчины. Хм. Ее бровинах морились сомнения. Ну же, сказал он, используя перуки, чтобы раскрыть челюсти мужчины. Что это? Он открыл одно веко, похожее на трещину в скале. Хотя его действия оказались грубой шуткой, глаза барона были чрезвычайно серьёзными, а выражение лица лица учёного в глубоких раздумьях. "Понятно", сказал он, ударив мумию в области живота сквозь покрывало. "А она всё ещё жив, не так ли?" Леди Татем приглянулись, а потом её глаза стали тёплыми и влажными. "Да, и сейчас начала она задыхаться от эмоций. И сейчас вы пришли. Вы тот, кто может восстановить Ева." Он ваш муж, друг или просто любовник? Он мой муж. Почему он в таком виде? Резко спросил барон. Но леди не показала ни грамма злости. Ее сердце уже до краев было переполнено ожиданием и волнением. За тот атом смотрел на барона пристальный и сурово. Ах да, начала леди, кивая и вытирая уголки глаз шелковым платком. Она выглядела именно так, как вдова, потерявшая любовь всей своей жизни. Видите ли. Мой муж был исследователем, сосредоточенным на аристократии. Этот особняк когда-то был летней резиденцией аристократов. 5 лет назад мой муж арендовал это место у города и начал свои исследования в психологии и технологии аристократов. В результате он изучил некоторые методики и научился их использовать: как использовать искривляющее пространство технологии для создания лабиринтов, как создавать фотонное оружие и, среди прочего, как наделять тело сверхчеловеческой силой аристократа. Он передал эту информацию в народ и получил все стороннюю поддержку. Он даже получил право на бессрочное владение особняком. Путь открытия мужа Миллян повел его еще дальше, глубоко в бездонную тьму. Мой муж хотел стать аристократом. Узнавая все больше об аристократах, интерес ее мужа переместился от цивилизации, что они построили, к их физическим способностям. Существовали некие слова, что танцевали, соблазняя людей, словно светящиеся насекомые в тьме. не стареющие и не умирающие. Сначала мой муж пытался достигнуть бессмертия, фактически не становясь аристократом. А когда ему это не удалось, он решил стать аристократом вместо того, чтобы сдаться. Он был глупцом. Фыркнул барон. И вот это результат. Для поддержания жизни в виде мумии почти ничего не требуется. Он, конечно, может так жить довольно долго, я полагаю. Но это не более, чем неподвижный живой труп. Пожалуйста, изцелите его. Что? Пожалуйста, верните моего мужа в его прежнюю форму. На ее горестную просьбу барон ответил просто: «Это невозможно». Почему? Хотя он был безрассудным, ваш муж на самом деле загорелся чем-то хорошим. Я не могу придираться к его методологии или практике. Там не было ни одной ошибки, кроме того, что человек не может стать рисстократом, не будучи укушенным. Перед вами логичный исход. Оставьте его так, и он протянет еще три века. Но как муmia, что не ест и не пьет, и все же дышит. Но... новый аристократ, который ходит под светом солнца, такой, как вы должен быть способен вернуть моего мужа. Мм. Барон Отвеллс галето так шеваля цена к равати красивой женщине, потом неожиданно взял челюсть её мужа и потянул за неё. Вы очень привлекательная женщина. Кстати, в отличие от остальных представителей своего рода, я не испробовал прелести человеческой женщины. Я всегда был настолько погружён в свои исследования в видетели, что И обопухлая фигура отскочила на добрых 10 футов. Там, где он был, возникла ужасающая кровожадность человеческой формы. Это был Татем. Полагаю, я не должен бежать главу дома в присутствии такого верного слуги. Однако вы понимаете, к чему я веду, не так ли? Татем собрался шагнуть вперёд, но Ледя остановила его. Когда она посмотрела на барона сквозь полуприкрытые веки, в её глазах была ненависть и проблеск неукротимой сексуальности. Я соглашусь. Однако я не хочу, чтобы моя кровь была Понимаю, сказал барон с похотливой ухмылкой. Он мурлыкал, как кот. Вопреки ошибочным человеческим убеждениям, помимо священного акта пяти крови у нас есть другие способы насытить наши желания. Мы в полной мере способны наслаждаться отношениями между мужчиной и женщиной, как это делают люди. Ты слышишь это, Олух? Теперь подойди ко мне, женщина. Поманил он ее, опустив глаза, леди подошла к барону и взяла его за руку. Спальня там. Прелестно. Воскликнул барон без всякого смущения. Он даже потер л руки, хотя по кубам ледя скользнула улыбка, которую можно было бы расценить и как невинную, и как откровенно пренебрежительную. Он, не замечая этого, шагнул вперед и потянулся к дверной ручке. Тогда идем со мной. Когда дверь открылась, барон получил невероятно сильный толчок в спину, хотя он и был аристократом, его вес был не больше, чем у обычного человека. Он упал вперед с пронзительным криком, и до того, как дверь захлопнулась, он успел лишь крикнуть: "Подожди минуту!" Борис лечь чем потерял сознание. В окружении невыносимого запаха, способного свести с ума даже человека, его бесчувственное тело корчилось и билось в судорогах, и его стошнило. Через некоторое время его сумасшедшие движения прекратились, и каждое окно начало беззвучно открываться. Комната, в которую зашёл барон, была наполнена запахом единственного, что, как знали люди, было эффективно против аристократов чеснока. Когда дверь открылась снова, там стояло пара фигур. Это было легче, чем ожидалось. Кто знал, что существовали такие глупые аристократы? усмехнулась огромная фигура. Ходить при свете дня и единственная вещь, на которой аристократы не должны быть способны. рассмеялась гибкая фигура. Холодный зимний воздух наполнил комнату. Олишенный сознания аристократ лежал в безмятежном солнечном свете. Здесь были только смех хозяйки дома и её слуги. Её звучал высоко, его низко. Следующая вещь, которую он осознал, что его мозг не мел. В самом деле повредили моё обоняние. Это была его первая мысль. Прежде чем он отключился, он понял, что с ним сделали. Хотя аристократы были бессмертны и обладали регенеративными способностями, понадобилось бы по меньшей мере 3 дня, чтобы оправиться от такого традиционного нападения. Его нервы будут парализованы весь день, и всё же, возможно, в качестве предосторожности, они привязали тело борона к кровати тремя ремнями. Иllumинация оборудования в каменном зале подсказывали ему, что он в операционной. Пара фигур смотрела на барона по одной из каждой стороны. Несмотря на надетые на них белые халаты, хирургические маски и резиновые перчатки, глаза выдавали их личности. Вы с Валочи намеревались сделать это с самого начала, верно? Вы заплатите за это. Пожалуйста, простите меня. Извинилась леди, и ее голос и ее взгляд оставались холодными. Когда мой муж приблизился к своим последним дням, он записала, что должно быть сделано, чтобы исцелить его. Он велел сделать ему переливание крови аристократа. Барон выпочил глаза, задыхаясь и вырываясь. Так да всё это было ложью, да? Чёртовы люди о собирался вылечить его в обмен на меня. Сказала ледя таким тоном, который резал словно скальпель, который был в её руке. Честно говоря, я была этим обеспокоена, но видите, как гладко всё прошло. Я благодарю вас, дорогой аристократ. Ну, это почтике правда. Но вам не нужен скальпель для приливания крови. В его инструкциях говорилось, что после приливания мы должны скормить ему лабные доли мозга аристократа. Барон начал кричать. Ладно, вот где вы ошибаетесь. Это огромное недоразумение. Это зенит шарлатанства. Вы знаете, что происходит, когда аристократ теряет свой мозг? Ну да, знаю. Видите ли, у некоторых аристократов развивается некроз. Мне было дано разрешение выполнить различные эксперименты над ними при условии, что я высыплю их. Мозг регенерирует. Так да я не думаю, что есть повод для беспокойства, но пока он не растёт ты воду, в зависимости от того, как много удалено, это может быть 3 дня и 3 ночи криков агонии, и впоследствии мозги не совсем в порядке. Э это не для меня. Нет, спасибо. Но это для моего мужа. Эй, прекратите это, крикнул барон и начал Ариана вырываться, слушая скрип его кровати, люди только печально покачало головой. Эти потобы были сделаны, чтобы выдержать нечастиевую силу 10 аристократов. Пожалуйста, простите меня. Лезвие скальпеля опустилось на лоб барона, как только его рука начала разрез, а оконного стекла раздался слабый звук.